Фотограф с усами Аля Вильгельм или командарм первый конный Семен Буденый поднимает магниевую вспышку, ныряет под покрывало. Скажите, изюм батона? Кешмеиш! крикнул Степан. Магний вспыхнул, фотограф вынурнул. Браво! Вы моя лучшая модель за весь год. Куда прикажете прислать фотографии? Москва, Париж, Монте-Карло.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 Зрители же, на которых все работалось, группа хохочущих молодых людей, среди них личная жена Нина, находились неподалеку, но не обращали на Степу никакого внимания. Вся компания, Нина и ее кузен Нукзар, молодой поэт Мимино, танцовщица Шалеко и художник Сандро Певзнер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 Донесся крик мужа: "Нинка, ты совсем рихнулась!" Возле клетки Нугзар перехватил Степана, зажал ему рот, скомандовал железным голосом перестань вопить. Медведь между тем положил передние лапы на плечи Нины и топтался возле нее, опять же как Собакевичу в гостиной, точно боясь наступить на ногу.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 Степан оттолкнул Нугзара, завопил истерически: "Сторожа, позовите с пожарным шлангом!" Сандро Певзнер, бледный, при возмогая головокружение, полез был и через ограду, не ведая зачем. А что тут можно сделать? Спугнешь зверя и зверечат любимую нашу девушку, звезду Тифлиса. Нугзар железной рукой стащил его вниз. а затем демонстрируя полное холоднокровие повторил путь Нины медведь в этот момент оказался к нему задом он распахнул дверь и дал ему сильного пинка ошарашенный зверь опустился на все четыре но козар мгновенно вытащил Нину и захлопнул дверь медведь дико взывил от разочарования К месту действия бежали служащие зоопарка. Безобразие, вопил старший. Хулиганство. Вы арестованы. Он схватил за грудки Сандро. Ты кто такой, тунеядец? Я Сандро Первзнер, художник. Муть, похмелье и стыд переполняли молодого авангардиста, которому недавно определенные товарищи строго порекомендовали перейти на рельсы реалистического пролетарского искусства. «Вот он, зачинщик!» — завопил сторож. «Первзнер зачинщик — зачинщик!» Всех выручил опять же Нукзарр.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 А клетки нужно запирать, Батона, чтобы не произошла вражеская вылазка. Служащим мгновенно затих и забыло всех претензий. Багемная компания направилась к выходу, хмель улетучился, все, кроме Нугзара, чувствовали себя отвратительно из-за недостатка проявленного мужества. Нина клела себя за неуместную браваду и кривляние. Но Гузар взглянул на часы. Пардон, пардон, мне пора улетучиваться. Увидимся вечером у папы Нико.